Лю и Сунь Цуань молча созерцали эту живописную картину. Ветер крепчал, на реке бушевали волны. На следующий день Лю Бэй пошел к Цао Голао и обратился к нему с такими словами. «Мне, пожалуй, не стоит задерживаться здесь надолго, ведь среди здешних жителей есть и такие, которые готовы меня погубить». «Полно вам, полно! Успокойтесь!» — вскричал Цао Голао. «Я замолвлю словечко княгини, и она позаботится о вашей безопасности». Лю поблагодарил его и удалился, а Цао Голао отправился к вдовствующей княгине и рассказал ей о своем разговоре с Лю Бэем. «Кто посмеет причинить вред моему зятю?» — грозно спросила княгиня. «Пусть попробуют» она тотчас же распорядилась временно поселить любые в дворцовой библиотеке и назначила день свадьбы любей пришел поблагодарить ее и как бы между прочим сказал: боюсь что джау Юню не совсем удобно находиться вне двора да и за воинами трудно следить и княгиня приказала перевести во дворец джау юня с его отрядом начались перрыв Они продолжались несколько дней подряд. Так сочетались браком Любей и госпожа Сунь. Вечером гости разошлись, и Любей с молодой женой прошествовал между двух рядов горящих факелов в опочивальню. При огне светильников он заметил, что комната увешана всевозможным оружием а по обе стороны стоят девушки-служанки с мечами у пояса. У Любея душа ушла в пятки. Поистине, при виде девушек с мечами от страха он затрясся весь, решив, что это Сунь Цуанем устроена засада здесь. Если хотите узнать, что было дальше, прочтите следующую главу. Глава 55. Любэй вызывает сочувствие у госпожи Сунь. Джугэлян во второй раз выводит из себя Джоу Юе. Итак, увидев в комнате госпожи Сунь оружие и девушек-служанок с мечами у пояса, Любэй испугался. — Не тревожьтесь, господин, — сказала старшая служанка, заметив его волнение. — Наша госпожа с детских лет любит ратные подвиги и велит нам носить мечи для ее утехи. — Неженское это дело, — ответил Любей. Нельзя ли на время убрать оружие? — Госпожа, — сказала старшая служанка госпоже Сунь, — нашему дорогому гостю не нравится, что в доме так много оружия. Он спрашивает, нельзя ли на время его убрать. «Полвека провел в жестоких битвах, а сейчас испугался оружия», — улыбнулась госпожа Сунь, но просьбу Лю Бэя исполнила. Тем временем Сунь Цуань послал гонца в Чай Сан передать Джоу Юю, что все их расчеты рухнули, потому что его матушка настояла на том, чтобы сестру его выдали за Лю Бэя. «Это известие потрясло Джоу Юя» и он отправил Сунь Цуаню секретное письмо. «Не думал я, — писал Джоу Юй, — что так просчитаюсь, но раз уж это случилось, придется действовать, исходя из сложившихся обстоятельств. Любой, которому служат такие доблестные военачальники, как Гуань Юй, Джан Фэй и Джао Юнь, и столь мудрый советник, как Джу Лян, не из тех, кто кто покоряется надолго. Мне кажется, что удержать Лю Бэя в восточной У удастся лишь в том случае, если вы окружите его роскошью и богатством. Постройте для него великолепный дворец. Пусть веселится и развлекается с красавицами. Безделье притупит его силу и ослабит волю. Это оттолкнет от него Гуань Ю и Джан Фея, отдалит Джугаляна. Вот тогда мы убьем его, и делу конец. Но нельзя терять времени. Дракону тесно в пруду, он вновь взмоет к облакам. Суньцуань